Глава шестнадцатая. Матвей. Неприятности росли, как грибы после дождя. Маленькие живые сучки-палочки, которые доставляли столько мелких проблем, начали действовать по-другому. Они собрались в кучу, палочка к палочке, сучок к сучку, и склеились вместе, срослись, словно живые части одного организма. То, что создали мелкие деревянные твари, Огромным монстром возвышалась за плетнем старой прадедовской хижины, голова как пень, лишенный глаз и ушей, туловище, толстый ствол, из которого торчали руки-ноги. Пальцы деревянного монстра цеплялись за плетень, а лицо, корявое, словно вырубленное топором, поворачивалось на звук, как уши хорошо натренированной собаки. «Это что такое?» — пробормотал Матвей, заглядывая в окно. «Нас хотят напугать», — пояснил Марьян. «Или убить», — мрачно заметила Мирослава. «Этим нас не убьешь. Они же понимают, что срубить голову деревянному монстру мы сумеем». Марьян невесело усмехнулся и опустился на пол около печи. «Пора двигать домой». «Дрова прогорели, зола еще горячая, но от нее ничего не будет». «Уверен, что огонь не займется», — уточнил Матвей. всё будет нормально. Я разворошил угли и залил их водой. Можно отправляться, пока не стемнело. Но придется немного попотеть», — сказал Марьян, закрывая печную заслонку. Матвей сунул прадедовскую тетрадь себе в рюкзак, и все трое вышли на улицу. Туман рассеялся окончательно, и в свете ясного осеннего дня последние желтые листья на ветках горели, словно яркие огоньки. Небо над верхушками деревьев раскинулось до горизонта, и мир вокруг был бы прекрасен, если бы не жуткий деревянный монстр, поскрипывающий от нетерпения». Он не издавал никаких других звуков, кроме деревянного потрескивания и поскрипывания, как большая несмазанная телега. Марьян шагнул к калитке, на ходу доставая меч. Матвей вытащил из ножен свой. Конечно, сражаться на мечах он не умел, и воин из него был совсем никудышный. Про то, чтобы превратиться в медведя, и думать не хотелось. От одной мысли о медвежьей кровожадной ярости, которая мучила его по ночам, к горлу подступала тошнота, а живот скручивало в узел отчаяния. «Нет, сегодня Матвей будет сражаться как человек». Марьян взмахнул мечом быстро и коротко, отрубив сразу две руки коряги у деревянного монстра. Тот молча покачнулся, Заскрепел сильнее и яростнее и наклонился над Марьяном, угрожающе раскачиваясь, а его отрубленные руки двинулись прямо на Мирославу и Матвея, которые выбрались из калитки и стояли теперь среди высокой травы. Матвей рубанул по этим рукам два коротких движения, от которых на землю упало несколько обрубков. Марьян еще раз ударил монстра, пытаясь отрубить ему голову, «Беги быстро вперед», — велел Матвей Мирославе, — «пока мы тут справляемся». Мирослава рванула по чуть заметной тропинке, уводящей в гущу деревьев. Один из обрубков припустил было за ней, но Матвей рубил его до тех пор, пока не превратил в щепы. устала оглянувшись, он увидел, что Марьян точно так же рубит деревянного монстра, откалывая от него кусок за куском. Это было утомительное и дурацкое занятие, потому что мелкие щепки тут же собирались в одно целое, а отрубленные части монстра нападали снова, молча и уверенно. Лишь скрип и треск нарушали тишину октябрьского полдня. «Надо бежать!» Едва переводя дыхание и не переставая рубить постоянно двигающиеся щепки, сказал Матвей. «Надо бежать вперед, иначе мы застрянем тут до ночи!» «Тогда побежали», — ответил Марьян, и они рванули, оставив за собой постоянно двигающиеся остатки деревянного монстра. Они бежали, как сумасшедшие. Едва перед ними появился просвет, и показалась дорожка, ведущая к кладбищу невинно убиенных, с деревьев снова посыпались мелкие щепки и палочки. Они собирались вместе со скоростью мультяшных звериков, и едва Марьяны матвея миновали деревья, как за их спинами уже закряхтел и заскрепел новый деревянный монстр. Он двигался следом огромными шагами. Одна из его лапищ, опустившись на плечо Матвея, толкнула так, что мир перевернулся, и парень отлетел в сторону, как забитый в ворота футбольный мяч, Врезавшись плечом и головой в дерево, он свалился на землю и на какое-то время отключился. Может на секунду, может на пять, но его вырубило от удара, а когда удалось прийти в себя и подняться, мир качался так, словно Матвей сидел на крутящейся карусели. Марьян рубил монстра. Его меч поднимался и опускался, поднимался и опускался. Во все стороны летели щепки и древесная пыль. И тут пришла подмога. Совершенно неожиданно подоспел мужчина в черной джинсовке. Он крикнул, чтобы Марьян отступил, и поднял повыше руку, в которой держал факел, самый настоящий факел, пылающий жарким огнем. Монстр уже успел выбраться из-за деревьев, и теперь мрачной тенью нависал над голыми ветками кустарника. Он отпрянул, увидев факел, но было поздно. Мужчина подступил к нему, и хотя деревянные лапы едва не схватили его, ткнул огнем в скрипящее и качающееся деревянное тело. Монстр вспыхнул так, словно был берестой для растопки. Огонь побежал по его обрубленным лапам, перекинулся на голову, и минуту спустя перед ними лежало горящее дерево, невесть откуда взявшееся прямо на тропе. — Вот и все, конец колдовству, ребята. И кому вы это так насолили, что на вас наслали хвырь? — спросил мужчина. «Пойдёмте к кладбищу, хотя бы умоемся», — устало сказал Марьян. И они двинулись к кладбищу. Мужчина пошёл вместе с ними.